«Тот, кто нашел меня на льду». Я вернулась к тому серому дому. Сначала немного постояла на противоположной стороне улицы и посмотрела, не видно ли сгорбленной фигуры железной Анны. Может, она еще не пришла? Я поднялась по лестнице и постучала в дверь. Странно было делать это снова. Я ведь едва не начала считать этот дом своим, Никто не открывал. Тогда я спустилась по лестнице и пошла к сараю. Финские сани так и стояли, прислоненные к стене. На таких санках, — подумала я, — можно быстро скользить по льду, словно гагарка. Я приложила ухо к двери и услышала, как Эйнер что-то насвистывает и бормочет, будто подзывает кого-то. В ответ раздавалось злобное шипение. Я открыла дверь. Эйнер, сидевший на корточках на полу, в испуге обернулся. «Я подумал, это мама», — сказал он, вставая. И «Извини, не хотела пугать тебя». «Я вошла и закрыла за собой дверь. Чем занимаешься?» Эйнар вздохнул и покачал головой. «Да вот птенец не желает выходить», — пожаловался он и кивнул в сторону горы старого хлама на полу. «Черпак, спутанные сети». Старый ящик для рыбы и все такое. Целый день упрямится. Я же говорил, что тебя он лучше слушается. Мы помолчали немного, стояли и смотрели на пол. Ну и, может, иногда друг на дружку. Почему ты вернулась? — спросил Эйнер. — Потому что это был ты, — ответила я. — Что? Это ведь ты нашел меня на льду. Эйнар издал нечленораздельный звук, который должен был выразить удивление. «Нет, не я», — буркнул он. «Теперь понимаю, почему тебе так важно, чтобы мама не увидела цыпленка», — сказала я. «Она страшно рассердится, если узнает правду. Может, даже велит тебя от него избавиться». Эйнер вздохнул, попытался возразить, но не мог. «Потому что Железная Анна строго-настрого запретила тебе одному выходить в море, верно? А я тут недавно услышала кое-что о китовых курах, чего раньше не знала. Оказывается, они не водятся на этом острове». «Ну хорошо», — кивнул Эйнер, — «это был я». Он выглянул за дверь проверить, не вернулась ли домой Железная Анна. Потом сел на пол и посмотрел на меня — Взгляд его был серьезен. «Ты много болтаешь, вот что!» — проворчал он. «Ты поселилась в нашем доме и ела наш суп, а потом заявила, что я не должен учить птенца работать и что сам обязан ловить себе селедку. А ты знаешь, что такое голодный год?» «Знаю». Эйнар помолчал, посмотрел на старье, за которым прятался цыпленок. «Китовая курица всегда найдет рыбу». «Для них не бывает голодных лет». «Может и так». Он снял амулет, который носил на шее, тот, что получил от железной Анны, когда погиб его отец. «Мама велела мне носить его и никогда не забывать, что мой папа погиб из-за сельди», — сказал он. «Из-за сельди?» «Да», — кивнул Эйнар, — «из-за сельди». Он коснулся кулона. Это был маленький рыболовный крючок, совсем как настоящий, потрогал указательным пальцем его острый кончик. Мне было тогда четыре года. От острова ушла вся рыба. Всем семьям пришлось туго. Папа испугался. Если вы живете за счет рыбной ловли, а рыба вдруг пропадает, тут уж испугаешься. Раз за разом он вытягивал из моря лишь водоросли, Но однажды, когда я поплыл с ним снимать сети, в них оказалась одна селедка. Маленькая жалкая рыбешка. Папа страшно обрадовался, сказал, что это рыба для меня. Только для меня. Но селедка извернулась и выскочила из сеть. Папа потянулся, чтобы поймать ее, и упал за борт. Я был слишком мал, чтобы помочь ему. Эйнерс глотнул. Теперь моя мама хочет, чтобы я носил этот амулет как напоминание. Я не знала, что сказать. Ужасно видеть, как твой отец погибает у тебя на глазах. Я немного помню, как умирала мама, но тогда все было иначе. Она-то болела. Она скорее угасала, если можно так сказать. Но папа Эйнера, он ведь кричал, звал на помощь. Он боролся за свою жизнь. Каково было это видеть?» Эйнар покачал головой. «Поэтому я не хочу никогда вновь испытать такой голод, не хочу рисковать жизнью ради одной единственной селедки». Он снова посмотрел на кучу старья. Теперь оттуда доносилось лишь злобное, недовольное ворчание. Когда я нашел эту страницу из книги, я понял, что делать. Я решил завести китовую курицу и так избавиться от угрозы голода. Насовсем так. «Но у тебя же нет лодки». «Верно. После смерти папы у нас нет больше лодки», — кивнул Эйнар. «И как тебе известно, на Крайнем острове нет китовых кур. Пару раз я почти решился украдкой взять чужую лодку, одолжить на время, но так и не смог. А в то утро я проснулся и увидел, что все море замерзло. Я подумал, что это знак. «И тогда ты взял санки». Он кивнул. Мама торопилась, ей надо было помочь семье, у которой треснул из-за льда причал. Она предупредила, что уходит на целый день. И как только ушла, я тоже отправился в путь. Гнездо я нашел у мелких шхер. Он улыбнулся, вспоминая про это, потрогал щеку, где теперь остался лишь маленький белый шрам. «Не так-то просто было отбиться от той курицы», — сказал он. Она долго шла за мной, пока я ехал назад, и кричала, как оглашенная. Но я был страшно рад. Пожалуй, я впервые обрадовался с тех пор, как умер папа. А потом началась метель. Эту метель я хорошо помнила, из-за нее мне пришлось искать укрытие в скалах. «А когда распогодилась, я понял, что заблудился», — продолжал Эйнер. «Кружил несколько часов» а снегу нападало столько, что ехать было совсем непросто. И вдруг я увидел тебя. Ты лежала на снегу. Я было решил, что ты умерла. Он посмотрел на меня глазами, синими, как море, но ты оказалась жива. Тогда я усадил тебя на санки и крепко привязал своим ремнем. Только к вечеру, наконец, отыскал дорогу домой. Мама все еще была в порту. Когда она вернулась, я сказал, что нашел тебя на крыльце. Мы еще немного помолчали, в тишине раздавалось лишь злобное, недовольное кудахтание Эйнерова цыпленка. «Почему ты не рассказал мне этого раньше?» — спросила я. «Ты же понимал, что я должна это знать». Он только хмыкнул, но на этот раз не сердито, а скорее устало. «Ты же собралась уходить, идти сражаться с Белоголовым», — проворчал он. «Девчонка против самого злобного и холодного разбойника на всем Ледовом море. Ты хоть понимаешь, что это значит? Я не хочу быть виноватым в твоей смерти». Я улыбнулась. «Все-таки приятно, что он за меня волнуется. Может, и я поступила бы так же на его месте, если бы кто-то другой задумал сразиться с Белоголовым. Но я еще не рассказала Эйнару. У меня была и хорошая новость, от которой все пело внутри». «Я больше не одна, — сказала я. — У меня теперь есть друг. Его зовут Фредерик. Мы и на время расставались, но вот снова нашлись, и на остров Белоголового мы отправимся вдвоем». Я разложила на полу карту Фредерика. «Сможешь показать мне то место, где ты меня нашел?» Эйнар присел на корточки и стал рассматривать острова. «Вот это Портбург!» — водил он пальцем по карте. Отправляясь в путь, я пошел сначала вот сюда. Видишь, это мелкие шхеры. Но, конечно, я потом заплутал из-за метели и на обратном пути проходил мимо мокрого острова, кошачьей шхеры, и он ткнул в остров к северу от мокрого, видимо, вот этого. Там есть большая бухта с узким проливом. Пожалуй, в ней можно держать корабль, и никто с моря его не увидит». Эйнар задумался на миг, а потом спросил, «У тебя есть оружие?» «У меня нет, но у Фредерика есть ружье». Тогда Эйнар сказал, что неплохо бы и мне вооружиться чем-нибудь. Он оглядел сарай. Там были старая ржавая острога и несколько крючков, сачок и сети. Но Эйнар взял с полки большой заостренный камень размером с голову трески. «Это моего отца». «Он им убивал рыб», — сказал он, одним ударом. «Вот, возьми». Я рассмеялась. «Ты что, хочешь, чтобы я этим камнем укокошила самого холодного и злобного пирата на всем Ледовом море?» Эйнер улыбнулся и пожал плечами. «Если он годится для зубатки, то и для морского пса сгодится». «Твоя правда», — согласилась я и сунула камень в карман. «Потом я ушла». Закрывая за собой дверь сарая, я услышала, как Эйнер снова заворковал с цыпленком, упрашивая того выйти из укрытия. Конечно, можно думать об этом мальчишке все что угодно, ведь он собирается так жестоко обращаться со своим питомцем. Но я все-таки была рада, что мы расстались по-доброму и даже смогли напоследок шутить совсем как прежде».